У него она не может никак. Он просто не замечает таких людей, как она. Почему он заметил меня? Он меня любит. В самом деле, как беден наш язык! Ведь о Вите я сказала бы то же самое. Он и сказал, кажется, вы смешиваете меня с Витей. Витя пропал. ну что ж я буду от себя скрывать? Да, мне это безразлично. И то, что будет с мамой, с Бивианом, со всеми. Вся моя жизнь была до сих пор сплошное недоразумение. Он все-таки не мог не чувствовать, что это или послезавтра... Оскорбительно. Но пусть делает со мной, что хочет. Муся перевела дыхание. Надо говорить с ним. О чем? А как же ваш кинематограф, Аркадий Николаевич? «Ничего, жаловаться — грех», — кратко ответил Нищеретов. Жаловаться в самом деле никак не приходилось. Фильм, придуманный Дон Педро и осуществленный с необыкновенной быстротой, имел огромный успех. В кинематографических кругах об Альфреде Исаиче теперь говорили как о человеке гениальном. Какие-то люди приезжали к нему из разных стран, почтительно вели с ним переговоры, Просили его о совете. Он снисходительно любезно говорил с ними, в советах никому не отказывал, а кое с кем вел секретные переговоры о новых своих замыслах, вскользь разъясняя, что по сравнению с ними его первый фильм — ничего. Так, проба пера. Впечатление от новых замыслов было сильнейшее. Альфред Исаевич получил из Соединенных Штатов несколько блестящих предложений, уже мог считаться состоятельным человеком и, несомненно, находился на пути к настоящему богатству. За обедом, выпив рюмку водки, Дон Педро теперь долго говорил о себе, сообщал разные сведения из своей биографии и неизменно возвращался к ней, к своим планам, когда его собеседники с раздражением переводили разговор на другой предмет. Он переживал карьерную молодость. Планы у него постоянно менялись, но все отличались грандиозным размахом. Альфред Исаевич собирался съездить в Америку для переговоров с миллиардерами. Миллионеры его больше не интересовали. Он сокрушался, что все еще не знает ни Ротшильдов, ни Шифа. Как Коперник на смертном одре выражал скорбь, что не пришлось ему увидеть Меркурий. Нищеретов все не мог прийти в себя от изумления. Так ему было трудно привыкнуть к мысли, что Дон Педро оказался гениальным человеком. Однако результаты были налицо. Иногда, слушая разговоры Альфреда Исаевича с деловыми людьми, Нищеретов и сам себя ловил на мысли, а кто ж его знает, может быть, и вправду в этом газетчике что-то есть. На его собственную долю от успеха дела выпадали гроши, или, по крайней мере, суммы, казавшиеся ему грошами. Он понимал, что в свои новые предприятия Дон Педро его не позовет, разве на какую-нибудь третьестепенную роль. Другие же дела Нищеретова, начтые им на вывезенные из России деньги, кончились плачевно, он все потерял. Это было, по его мнению, естественно. Наживать деньги легче всего, если не иметь в них нужды. Были у него и долги, особенно его угнетавшие. Нищеретов отлично знал, что в пору войны, когда только начинало теряться реальное представление о деньгах и о богатстве, в калифорнизирующемся Петербурге 1916 года люди которых молва называла несметными богачами были кругом в долгу дела их были совершенно запутаны если б не большевистская революция они так же легко могли очутиться на скамье подсудимых как стать богачами и в самом деле некоторым большевики прямо оказали услугу утопив их неизбежный крах в общенациональной катастрофе Но тогда все искупалось огромными цифрами. Нищеретов в конце 1916 года исчислял свои долги в 60 миллионов рублей, а актив приблизительно в 100 миллионов. Правда, в случае того...